Глава четырнадцатая Пока мужчины обменивались колкостями, я оглядывалась по сторонам в поисках каких-либо признаков близкого жилья, но старалась напрасно, поскольку ни запаха дыма, ни отблесков от огня поблизости не было. Да, похоже, на чай с плюшками нас здесь не пригласят, но хорошо хотя бы то, что не набросили с кулаками и не покусали. — Так что у тебя привело ко мне? — повторил свой вопрос оборотень, немного сбавив градус агрессивности. «Мне нужно попасть в пещеру призраков, колодцу душ», — произнес Снежный, и даже не зная, что это за место, я насторожилась. Одно то, что в названии присутствовало слово «призраки», уже говорило о многом. «Совсем, что ли, спятил?» — нахмурился хозяин здешних мест подтверждая мои наихудшие подозрения по поводу разумности посещения этой пещеры. «Ты же знаешь, что если бы был другой выход, то я бы воспользовался им». В голосе демона появились нотки раздражения, а взгляд заледенел. «Но, к сожалению, только там я могу узнать правду». Мужчина открыл рот, чтобы возразить, но, передумав, захлопнул его снова, лишь коротко кивнув и, развернувшись, махнул нам рукой, предлагая следовать за ним. Яркая вспышка заставила на миг закрыть глаза, и вот уже перед нами не человек, а зверь. Огромный бурый медведь, с легкостью пробирающийся по глубокому снегу, причем, судя по тому, что я успела заметить, не оставляя следов. Да, старый знакомый Этмара — оборотень, вот только, судя по всему, весьма необычный. Нужно следовать за ним. Пока я пялилась на медведя, Снежный успел выпустить крылья, которые мерцали в свете луны, будто обсыпанные алмазной пылью, завораживая и притягивая взгляд. Но придется немного полетать, иначе мы не успеем. Подхватив меня на руки, словно я весила не больше пушинки, Рэй взмыл над макушками деревьев, чтобы не цепляться за ветви, и, распахнув крылья, полетел следом за бурым чья широкая спина мелькнула внизу. Мне ничего не оставалось, как обвить руками его шею, уткнуться в мощную грудь, прячась от морозного ветра, щиплющего за щеки и нос. В его объятиях было тепло и уютно, но, что важнее всего, это казалось правильным. Послушав девчонок и приняв ситуацию такой, какая она есть, я будто приоткрыла завесу, за которой пряталась лучшая часть меня готовая к новым открытиям и свершениям, готовая любить и быть любимой. Летели мы недолго, и когда, зайдя на вираж, стали спускаться, я подняла голову с удивлением, обнаружив вместо зимнего пейзажа вокруг нас благоухающее лето, временами переходящее в осень, судя по разноцветным листьям на деревьях, чередующимся с цветущими полянками. Такая смена сезонов казалась невероятной, и я вряд ли бы поверила в существование чего-то подобного, если бы не видела своими глазами. «Мы что, снова переместились порталом на какой-нибудь остров?» — зашептала, касаясь ногами земли, но все еще не торопясь выбираться из объятий Эдмара, который, впрочем, и сам не спешил их раскрывать. «Нет». Просто эту долину греют термальные воды. А Бурый поставил над ней защитный купол. Слегка изменил здесь погоду. «Добро пожаловать в мой дом», — произнес оборотень, появившись перед нами снова в человеческом обличье, при этом обращаясь исключительно ко мне, игнорируя Снежного, отчего тот напрягся и сжал меня в объятиях чуть крепче. «Не утруждай себя вежливостью, Герланд» голосом этмара можно было заморозить целый океан с чего ты взял что я себя утруждаю ехидно усмехнулся тот мне просто нравится разговаривать с красивой девушкой вернее очень красивой девушкой я бы с такой даже замутил за пасть пока я не вырвал твой поганый язык перебил его рэй задвинув меня за спину теряя над собой контроль, что несказанно обрадовало его собеседника. «Что не нравится, когда на твою самку претендует кто-то другой?» Растянув губы в улыбке, больше похожей на оскал, поинтересовался оборотень. «Теперь ты представляешь, каково было мне? Я открыл для тебя двери своего дома, а ты воткнул мне в спину нож. Я спал, повторяю тебе в сотый раз». И когда ко мне в спальню пришла твоя подружка, не слышал. После того прорыва я чуть не расстался с жизнью. И тебе это прекрасно известно, так что поверь. Женщины в тот момент интересовали меня меньше всего. Но даже если бы я был бодр и свеж, ты был моим другом, Гер. И в отличие от тебя для меня это значило многое. Я никогда бы не посмел прикоснуться к твоей женщине. И не прикасался. Последнее он буквально прорычал. «Я даже предлагал тебе проверить мои слова на сфере истины, но ты отказался, ослепленный ревностью и обидой, ослепленный ее слезами и словами, которые буквально насквозь были пропитаны ложью. Ты поверил ей, а не мне, прикрывавшему тебе спину не один раз. И где она сейчас? Вильнула хвостом в очередной раз? Я был неправ». Едва слышно прохрипел бурый. «Что-что? Неужели я ослышался?» Горько усмехнулся Рэй, поубавив эмоции. «После десяти лет молчания ты, наконец, это признал? А ты бы чему поверил, окажись в такой же ситуации?» Задал встречный вопрос оборотень. «Не знаю, Гер», — выдохнул демон. Раньше бы я сказал, что поверил бы голосу разума. Сначала перепроверил бы факты, прежде чем делать какие-либо выводы. Но сейчас... Сжав мою ладонь, Этмар замолчал, а земля вокруг его ног покрылась инием, отражая внутреннее состояние. Сейчас, скорее всего, поступил бы так же, а может и того хуже. Продолжать он не стал, а оборотень этого и не требовал, удовлетворившись ответом. «Пещера призраков там!» Махнув куда-то в сторону, пробормотал тот. Но советую подумать еще раз, стоит ли так рисковать своей жизнью или жизнью девчонки. Ответы можно получить не только у тех, кто ушел за грань. Увы, за которыми пришел я только у них. Как бы то ни было, желаю тебе удачи, Рэй. И прости. Развернувшись, мужчина скрылся в тёмных зарослях. «И тебе удачи, Гер!» Тихо пробормотал Этмар, но почему-то казалось, что его слова всё равно были услышаны. Едва заметная тропка вилась узкой змейкой среди поросших мхом валунов, указывая путь к пещере призраков, но Снежный не спешил по ней следовать. Вместо этого он обернулся ко мне и заглянул в глаза осторожно проведя костяшками пальцев по скуле. «Что бы здесь ни говорил Герланд, мне ничего не угрожает», заговорил тот, но его слова в этот раз не казались искренними, будто он и сам не верил в сказанное. «Ты обещал мне говорить правду», напомнила я, а Рэй отвел глаза. «Поверь, я не маленькая девочка, которая будет биться в истерике по поводу и без». «Лучше скажи, как есть, чтобы я могла оценивать ситуацию, опираясь на факты, а не на собственные домыслы». «То, что я чувствую к тебе», — Эдмар замолчал, словно подбирая слова. «Очень похоже на любовь». От его слов сердце быстрее забилось в груди. Но это никак не отразилось внешне. По крайней мере, я на это очень надеялась». Старейшины бы сказали, что это неправильно, что мне нужно держаться от тебя подальше, что это чувство скорее наваждение, наведенный морок, и от реальности в нем мало что есть. Скажи я об этом отцу, он бы тут же разорвал договор, чтобы избежать нашего союза. Но я-то знаю, что мое отношение к тебе искреннее. Я вижу, как загораются твои глаза от моих прикосновений. Слышу, как трепещет твое сердце. Ощущаю, как ты тянешься ко мне, несмотря на то, что всеми силами пытаешься это скрыть. И в ответ готов горы свернуть, лишь бы это не прекращалось. Демоны не могут любить, так нам говорят с самого детства. Любовь — это выдумка, удел слабаков. Но тогда как объяснить то, что чем сильнее разгорается огонь в моей груди, зажженный тобой, тем сильнее я становлюсь? И это проверенный факт. Получается, нам с самого рождения лгут? Зачем? И именно это ты хочешь узнать у тех, кто находится за гранью? Затаив дыхание, уточнила я. Призраки не могут лгать. Какой бы ни была правда, они скажут именно ее. Не заботясь о том, понравится ли она кому-то или нет. Хочу понять, зачем столько лет нам дурили голову? «Вбивали то, что не имеет ничего общего с истиной. Для меня это важно, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула. «Но твой друг же не зря так отреагировал. Каковы последствия?» «Вот этого как раз не знает никто», — коротко усмехнулся он, бросив быстрый взгляд в ту сторону, где скрылся оборотень. «Никто, кроме Бурова. Но он поклялся, что никому ничего не расскажет. А клятва для него значит многое. «Тогда как об этой пещере узнал ты?» Вопрос казался невероятно важным. Рядом с ней я его и нашел много лет назад. Из раненого, едва дышащего, но живого. Пришлось приложить немало усилий, чтобы излечить, но это того стоило. Гер хороший друг. Был. Пока та оборотница не задурила ему голову, используя зелье ведьм. Искала для себя выгодную партию, хотя, может, и до сих пор ищет, поскольку жажда власти и золота у нее такая, что мало кто подойдет под выставленные ею критерии. гер тогда был еще слишком молод, чтобы понять ее гнилую суть, да и я расслабился, не запер комнату. Вырубился после тяжелого дня, а когда проснулся, она полуголая рядом, и разъяренный гер в дверях спальни. Наверное, думала, что я, боясь предрассудков, женюсь на ней. Наследник клана, как-никак, должен блюсти честь и достоинство. Вот только какого именно клана, она не знала. А когда поняла, что я демон, сама пришла в ужас и ловко разыграла спектакль, чтобы вернуться к Герланду. «Стерва!» — прошипела я. «Ненавижу тех, кто готов идти по головам ради достижения собственной цели». Я знаю, Улыбнулся тот, заправив выбившуюся прядь мне за ухо. «И меня это радует. Именно такие качества я и ценю. Честность, преданность семье. Из тебя выйдет замечательная жена и мама». «А если ты не вернешься?» Последние слова я пропустила мимо ушей, ощущая разрастающийся в душе страх. «Вернусь», — жестко отрезал тот. «И уже мягче». «Ведь меня будешь ждать ты?» «Ведь будешь?» «Я пойду с тобой». «Исключено. Я обещал твоему отцу заботиться о тебе и не позволю рисковать». «А оставляя меня рядом с пещерой, вместе где могут водиться хищники, ты не подвергаешь меня риску?» «Сдаваться я не собиралась». «Здесь за тобой присмотрит Гер, пока меня не будет», — ответил тот, и, повернувшись в сторону, где скрылся оборотень, уточнил. «Ведь присмотришь же!» Мужчина вышел из чащи без единого звука, будто его ноги не ступали по лесной подстилке с множеством сухих веточек и сучьев. «Присмотрю!» Без тени улыбки ответил тот, не скрывая того факта, что слышал наш разговор. «Даю слово! Но подумай еще раз, стоит ли так рисковать ради того, чтобы подтвердить свою догадку?» Так ли важно, почему твои предки выбрали такую позицию? Гораздо важнее, что ты это понял, и на мнение других тебе наплевать. Да, но как быть с остальными? Сила моего рода стала затухать. В погоне за крепким потомством, за контролем над эмоциями мы теряем нечто ценное. И я должен знать наверняка, в чем именно здесь дело, прежде чем выходить на совет и брать слово. «Разве это стоит спокойной жизни с той, которая стала для тебя целым миром?» — нахмурился Гер. «Подумай, что станет с ней, если тебе не удастся выбраться обратно? Я выберусь, чего бы мне это ни стоило. И спокойная счастливая жизнь будет не только у меня, но и у моего народа». «С таким заявлением не поспоришь», — фыркнул оборотень. «Что ж, да пребудет с тобой сила богов вдруг!» Лёгкое прикосновение горячих губ обожгло мою щёку, и не говоря больше ни слова, Эдмар скрылся в ночи, оставляя меня наедине с оборотнем и своими страхами, грызущими изнутри. Ты же понимаешь, что мы не можем его отпустить одного, спросила тихо, прекрасно зная, что мужчина меня слышит. Понимаю, но сделать ничего не могу, пожал плечами оборотень. Я пообещал присмотреть за тобой и своего обещания не нарушу. Насчет же всего остального...» «Можешь и должен», — нахмурилась я. «Жизнь за жизнь, разве не так?» «Ты должна доверять своему мужчине», — проворчал недовольно Гер. «А я и доверяю», — усмехнулась в ответ, даже не обратив внимания на то, как была поставлена фраза. «А вот призраком нет». «Не просто же так ты молчишь о том, что там с тобой произошло. А ведь скажи ты Реймону правду, он бы мог отказаться от своей идеи. Так что все, что там с ним произойдет, будет на твоей совести». Этмару с тобой повезло», — фыркнул оборотень. «Но скорее это веселье было показное. На самом же деле в его глазах отражалась боль. Вот только мне сейчас было недосочувствие» поскольку страх перерастал в самую настоящую панику. Скажи мне кто-нибудь неделю назад, что я буду так переживать за снежного демона, я бы покрутила пальцем у виска и послала бы этого ненормального в пеший дальний поход. Но сейчас... Сейчас при одной только мысли, что с ним может случиться беда, внутри все леденело. Неужели именно так и действует истинная связь? А может, я просто боюсь, что моя жизнь без него снова утратит яркие краски, станет скучной и серой. Так или иначе, но оставаться на месте я не могла, и, несмотря на возражения Герланда, устремилась по едва заметной тропинке следом за Этмором, коря себя за то, что не сделала этого раньше.